глава двести тридцать два кто следующий клан азартной кости где то на осколке древнего мира сантиль дорогая может мы все таки сможем встретиться за чашкой кофе в реале говорил парень с ником жалищей тони в который раз пытаясь уговорить свою напарницу на этом квесте сходить с ним на свидание но та устала покачав головой продолжила движение рифы которые нынче можно было принять за скалы расположенные в высушенном то ли океане то ли моря виднелись далеко впереди здесь была постоянная ночь мертвая простора звездного неба манили завораживали и даже слегка пугали осталось три с половиной месяца до окончания эпического задания после того как был найден фолиан те кто получил задание ознакомившись с ним смогли перейти ко второй части. Уникльальные навыки древнего мира и большая куча опыта были прекрасным бонусом, но до завершения квеста оставалось еще далеко. Описание второй части цепочки гласило: У украдите яйцо коротко и по существу. Но как и следовало ожидать облегчение это не принесло. После просмотра видео душегубов Ака искали способ, который позволил бы обойтись бескровно, но постоянные конфликты на горе, с которой происходили прыжки на осколок мира, заставляли торопить события. Было принято решение убить птицу, но только после того, как разыщется само яйцо, которое рух до сих пор удачно прятала. Страж, прилетая на данную локацию, быстро исчезал. все те кто участвовал в этом квесте и те кто был послан им на помощь могли поклясться что кусок древнего мира довольно мал если уж сравнивать с известными материками первых трех этажей вот только сколько бы они ни ходили сколько бы меток не ставили каждый возвращался ни с чем такой близкий одновременно далекий космический простор был словно ловушкой Сантили и Тони, опираясь на нарисованную вручную карту, шли по назначенному им на сегодня маршруту, отмечая и дорисовывая его, когда километров в пяти-шести от них появился и быстро исчез кусок синего неба. Они переглянулись. «Разве проход должен был открыться сегодня?» Девушка заглянула в групповой чат и, не увидев соответствующего оповещения, отписалась тому, кто руководил походом. Ответ был получен незамедлительно, уверяя, что рух не появлялась. то получается что осознав что все это время их буквально вводили в заблуждение игроки отписавшись о своих догадках побежали туда, где был замечен феномен раскрытия прохода. если окажется, что та птица рух, о которой они знали не единственная, то им придется конкретно переосмыслить свои планы насчет убийства стражи только если никто не видел открытия прохода снаружи оставался вопрос куда именно он тогда открывался. Уил лежал на кровати наннель. Та ухаживая за своим оружием, сидела на краю и не хотела прерывать его размышления. День выдался тяжелым, не в плане сражений, но потерь. И сейчас нужно было решить, как ответить на столь наглую выходку врагов. Ворон прекрасно знал о состоянии своей страны, ведь не зря при каждом возвращении разговаривал и сверел сводки Эмина с информацией в своем меню. С опытом разбираться со всеми кнопками, ссылками, сводками и всем тем, чем пестрела карта, стало гораздо проще. Глядя на одно и то же из-за дня в день, при должном старании и терпении можно добиться многого. И парень точно знал, что страна не готова к войне. Не сейчас. Он и сам не готов ввязаться в долгое игровое событие на своем этаже, когда на носу турнир. Пришлось многое переосмыслить. Как бы ни хотелось накормить Аиду до следующей эволюции, пользуясь благами третьего этажа, а также воспользоваться возможностью выполнить условия для ношения кулона эвелин оставляя все как есть он рискует потерять свои достижения в огне соженных городов растоптанных земель и в куче трупов своего народа что ж протянув руку с яблоком лежащим в корзине на прикроватной тумбочке разбойник взглянул на отреагировавшую на его слова девушку и продолжил кто с мечом к нам придет тот на него и напорится По навести тех лаги, что так приветливо расположен у дверей монарха. Я хочу пойти с тобой ноннель тут же загорелась, но не из-за того что это предвещало очередное приключение. Не она хотела казнить тех, кто убил людей, с которыми она провела детство после своего вынужденного заточения. Прости, но то что там будет происходить тебе желательно не видеть. И это, заметив ее желание возразить Уил добавил, не обсуждается ты нужна тут. Иначе случись очередное вторжение. Кто будет направлять народ? Ты королева. И нравится тебе это или нет, прими это. Поверь, что тебе не стоит видеть того, что именно я собираюсь делать». Яблоко в его руках с брызгами разлетелось во все стороны, от того, что Уилл в раздражении сжал его со всей силы. «Прости». «Ничего, когда пойдешь?» Королева, смахнув брызги с лица и налившие кусочки яблока с одежды, поинтересовалась будущими шагами своего мужа. ворон слезая с кровати прошелся к зеркалу и вслед за ноннель начал очищать свои одежды мне нужно на третий этаж узнать о том как подлечить своего слугу а затем я отправлю сразу в гости хорошо она отложив рапиру на кровать встала и подошла к уиллу сзади глядя в отражение его лица могу я спросить разумеется парень не стал оборачиваться посмотрев на нее в ответ твой поход это фактическое объявление войны «Ты думаешь, мы готовы к их ответной реакции? У нас нет союзников». Ее интонацию было непривычно слышать. Тихие, безэмоциональные. Будто она готовилась услышать то, чего не хотела слышать. Войска еще не готовы. А тем, кто упорно трудился по твоей программе, не хватает времени. Я... я хочу знать. Если война неизбежна, то останешься ли ты воевать до конца? Пока не упадет последний дом и не будет убит последний житель, ты... ты будешь с нами?» Нанель говорила тихо ее руки рефлекторно поправляли край одежды парня, а замолчав и ожидая ответа королева не мигая посмотрела в зеркало в глаза человека который стал королем королем страны что вряд ли способна выдержать войну против двух держав признаться разговор застало уила врасплох, но он точно знал что не собирался бросать то, что досталось ему с таким трудом. С момента, как он стал правителем, он хотел возвести империю. И будь он проклят, если позволит своим мечтам рассыпаться в прах. Я даю слово. Даже если мои уровни будут сыпаться, как карточный домик, я сделаю все, чтобы стереть своих врагов с лица земли. Так что не сомневайся. Рада, что не ошиблась. Она мягко приобняла Уилла за талию, прижавшись на секунду к его спине. После чего, весело улыбнувшись, развернулась к кровати. «Разорви им глотки, мой король!» Ворон, усмехнувшись, бросил последний взгляд на свое отражение, и в его глазах янтарно-золотого цвета блеснули алые искры. «О, не сомневайтесь, Ваше Величество, одними глотками они не отделаются!» Временный лагерь союзнических сил Роя и Святой Империи. Локация «Двери монарха». Услышав о возводящемся лагере, Уилл не подумал задать один единственный вопрос. А именно, из чего его строят? Если уж начинать копать, то парень вообще не задумывался о том, как выглядит империя Роя. Оказывается, материалом для построек служило какое-то клейкое вещество. Невообразимая единая конструкция, словно пульсируя, окружала пространство из скалы пещер радиусом в полкилометра. Внутри она была разделена на секции, весьма похожие на блоки, которые накрывала тонкая и прозрачная мембрана. Разглядывая это сооружение, Ворон, стоя в паре сотен метров, пытался составить план маршрутов охраны и траекторию полетов. Но в этой мишени несложно было сразу уследить, не понимая основы, на которой базировалось управление и порядок их структуры. Латийцы были иным видом. их методы и мировоззрения значительно отличались от привычных разбойнику, но так или иначе они смогли объединиться со святой империей, а значит дело остается за наблюдением и анализом. Пожде пять часов Уил терпеливо высматривал лазейку, пока не заметил то, что искал. Для его планов нужно было найти лидера. того, кто управляет всем этим, ведь кто-то должен заниматься подобным. иначе развалится любая система, даже если их несколько ему хватит и одного. Время было позднее, и отметив для себя последующие шаги, он отключился от игры. Выбравшись из капсулы парень размялся и, глядя на часы, завел будильник. завтра будет насыщенный день очень и очень насыщенный начиная с утра и до самого вечера ворон вновь наблюдал в бинокль и оставлял пометки в своем блокноте получив необходимые данные разбойник начал действовать закат прекрасно скрывал следы присутствия выла у него будет только один шанс для воплощения своего плана в случае неудачи же выбор будет один бой Бфнувшись и уйдя в стелс, парень медленно крался среди невысоких насыпей, наетив безопасный путь. Из-за того, что база врага была не полностью сформирована, у нее имелись бреши, которые патрулировали солдаты. Выжидая в засаде Уил используя тени, перемещался от укрытия к укрытию. Он давно уже понял, что разумные противники не имеют какого-то определенного радиуса агрессии. Если не попадаться на глаза и не привлекать внимание шумом, то в большинстве случаев можно избежать обнаружения. Вот только это не сработает, если игрок натнется на чары заклинания, а также на механическое устройство оповещения. Например, подобное произошло, когда он убивал ту женщину в башне. Если вовремя использовать обнаруживающие навыки и свитки с заклинаниями, то проблема решится само собой. Ворон не стал полагаться на удачу, поэтому раз за разом использовал свитки, отмечая проверенный радиус в своей голове. и сейчас спустя уже прятался в трещине внутри пещеры. судя по наблюдениям она служила для одного из главных руководителей местом обитания или неким подобием штаба это еще предстояло выяснить целью был невысокий латиец в обычном военном облачении ничего блестящего или вычурного но на фоне этой простоты особенно выделялось кольцо зеленый камень в виде пирамиды размером с ноготь украшал его руку и лотиц время от времени проводил по нему пальцем глядя то ли с гордостью При пришлосьлось подождать еще полчаса, прежде чем гости покинули жертву, закончив свое собрание. Пещера была небольшой, и туннель ведущий к ней длился метров пять. Вход охраняли двое стражников, но сумеречный шаг не подвел. Неизвестно почему он до сих пор не встретил источников истинного света, но это несомненно было большим плюсом. Видимо, это все дефицитный товар. Уил обновил эффект зелий и медленно выдохнув начал действовать. Враг был 91-го уровня, что позволяло быстро от него избавиться. «Засада. Минус 3550. Время молчать». Удачные касты враг, выпучив глаза, выхватил оружие. Но тут же упал на колени, увидев свой самый большой кошмар. «Ворон» активировал ужас. Все будто шло по давно отработанному сценарию. В тот самый момент, когда Латиис падал на пол, навстречу его горлу летело лезвие меча. «Голова была снесена мгновенно». Словно крепление оказалось слишком слабым. Пытка. Кровь не успела залить пол и стены, когда Уилл, используя ткань из инвентаря, убрал ее прямо в воздухе. Идеальное убийство. На все ушло секунд семь от силы. Врага не спасли ни высокий уровень, ни большое количество жизней. Серия навыков и один финальный штрих в уязвимое место, и тот остался лежать на полу. Завершив первую стадию плана, разбойник активировал шпионский поезд Тарциуса и записал в ячейку памяти образ только что убитого латийца. Труп после сбора дропа был погружен в землю с помощью «Сквой стену». Ждать, когда тот исчезнет, не было возможности. «Что ж, кто следующий?»